Питер Филлипс. Сон — дело святое Однажды, мне было тогда семь лет, я прочитал рассказ о какой-то нечисти. Той же ночью мне приснился кошмар, а утром я само собой побежал к папе. Они гнались со мной, па, по... я охлюпал и утирал слезы. А я не мог ни убежать, ни остановить их. Они большущие, зубастые, с когтями, как на картинке, и я никак не просыпался. «Я хотел, но не мог, па!» Отец пробурчал себе под нос что-то про болванов, бросающих где попало дурацкие книги, и про детей, читающих что ни попадя. А потом взял меня за руку своей ручищей и повел на выгон. Он был мудрым человеком, мудрым от своего понимания земли, дающей всем нам и жизнь, и пропитание. И людей он понимал не хуже, чем землю. Он присел на пенек и протянул мне громадный револьвер. Это был, как я узнал гораздо позже, тяжелый старый армейский кольт 45-го калибра. Но тогда это был для меня просто громадный револьвер. До того я видел и винтовки, и охотничьи ружья, но это, какой он был тяжеленный. Он так и тянул мою руку к земле, пока отец объяснял мне, как нужно целиться. «Это смертоносная штука, Пит», — говорил Па. «Ни в этом мире, ни за его пределами нет твари, которая сможет устоять против его поля. Из него можно убить льва, тигра, а если хорошенько прицелиться, то даже разъярённого слона. Билли может остановить кого угодно, хоть во сне, хоть на наяву. И во сне он теперь всегда будет с тобой, понял? Так что ничего не бойся». Эти слова я запомнил надолго. Моё запястье опухло и отвратительно ныло от толчка отдачи даже через полчаса. Но я видел свинцовые капли пуль в барабане. Я ощущал в руке твердую стальную рукоять с накладками из тикового дерева. Я целился, глядя вдоль длинного матового ствола, я сжал на спусковой крючок и чувствовал, как мою руку рывком подбрасывает вверх и своими глазами видел отверстие, здоровенную дыру, пробитую пулей в мешке с зерном. Вечером, когда я ложился спать, Билли устроился у меня под подушкой, и прежде чем окончательно погрузиться в сон, я снова и снова трогал его холодную, надёжную рукоять. Когда они появились, я чуть ли не обрадовался. Я был готов к встрече. Со мной был Билли. Он оказался гораздо легче, чем на его, А может, во сне моя рука была сильнее, но это был по-прежнему надёжный друг. Я выстрелил раз в другой... Два чудища упали, расплывшись бесформенными пятнами, а остальные в ужасе бежали. Мой пан был психиатром, но он придумал отличное лекарство против страха. 20 лет спустя его рецепт был применен уже на строго научной основе для спасения здоровья, а может быть и жизни Маршалла Красвелла. «Что ты слышал о нем?» — спросил Стив Блэкистон, в прошлом мой однокашник по колледжу, а неизвестный известный психоаналитик. «Да так — ответил я. «Научная фантастика, фэнтези, словом, чтиво для сдвинутых фэнов». «Ну, не скажи, пишет он прилично». Стив кивнул на книжные полки украшавшей его кабинет в новом институте психиатрии при Пентагоне. «Мне, например, нравится. Ты ведь не будешь утверждать, что я сдвинутый фэн?» «Попробовал бы я. Я жалкий спортивный обозреватель, цена которому колонка в газете». «Понятное дело, что он нередко гонит строчки просто для заработка», — продолжал Стив. Но есть и на редкость изобретательные идеи. Последние 10 лет он признанный мэтр жанра. Два года назад он серьезно заболел, и не успев окончательно поправиться, решил снова засесть за работу. Занялся героической фэнтези. Иногда получалось великолепно, иногда полная ерунда. Он все нахлестывал и нахлестывал свое подсознание, заставлял воображение работать на полную мощность и не выдержал. Слишком большое напряжение. Теперь он у нас. Стив поднялся, и мы вышли из кабинета. «Пошли, я тебе его покажу. Понимаешь, теперь вместо того, чтобы сочинять фантастические миры, он в них живет. Далекие планеты, кошмарные чудища, невероятные приключения. Вся эта фантасмогория стала его средой обитания. Блистательный ум, посадивший себя в клетку собственного вымысла. В конце концов, вымысел может стать для него единственной реальностью, и тогда его уже ничто не спасет. Знаешь, что такое симпатическая магия?» Человек воображает, что его заколдовали, и умирает. Если рожденное сном чудище убьет Красвелла, он уже не проснется. Препараты не помогают. Послушай сам». Стив остановился у койки, на которой лежал что-то бормоча маршем Красвелл. Я нагнулся и прислушался к тому, что шептали бескровные губы. «По равнинам, из стака, чтобы добыть волшебный алмаз. Я, Мултан, поведу вас, ибо я обрел свой меч». «Змей должен быть повержен, но только сила алмаза может превзойти его силу. Вперед же, верные мои соратники!» Правая рука Красвелла, безжизненно лежащая на одеяле, чуть дрогнула. Он призывал друзей. «Значит, все еще змей и алмаз», — пробормотал Стив. «В этом сюжете он живет уже двое суток. Изредка сознание начинает бороться, он пытается трезво оценить происходящее, вырваться в реальность. Жуткое зрелище. Он пытается побороть кошмар и не может». Я вспомнил про Билли, старый добрый кольт 45 калибра, и рассказал эту историю Стиву, пока мы возвращались в его кабинет. «Превосходно!» — воскликнул Стив. «Твоему отцу надо было стать врачом. Кстати, для спасения Красвелла я собираюсь применить тот же принцип. Но для этого нужен человек, у которого хорошо развитое воображение сочетается со скепсисом, трезвый ум и чувство юмора. То есть мне нужен ты». «Я? Как же я его буду спасать? Я его даже не знаю». «О, знаешь», — сказал Стив, и от того, как он это сказал, по спине у меня пробежал холодок. «Ты узнаешь его так близко, как не знают друг друга родные братья. Я отправлю тебя, твою личность, твое сознание в больное сознание Красвелла». Я оторопел, а Стив, как ни в чем не бывало, раскуривал трубку, закинув ногу на подлокотник кресла. Никаких чудес. В общем-то, это почти тот же прием, какой применил твой отец. Технически, правда, это будет посложнее. Мы создавали прибор, позволяющий считывать образы, возникающие в мозгу пациента. Что-то вроде энцефалографа, только гораздо совершенней. И совершенно случайно обнаружили, что полярность можно менять, то есть можно войти в сознание больного. Сложность в том, что если воображаемый мир реален для пациента, он будет столь же реален и для врача. «Постой, перебил я его. Но ведь врач это ты, а не я. Почему бы тебе самому не залезть в его мозги?» Стив улыбнулся и дал по мне высоковольтный залп своих серых глаз. но то есть три причины. Во-первых, мне нравится его проза. Есть опасность, что я ему поддамся. Ему должен противостоять человек с избытком здравого смысла. И ты, старый циник-выпивоха, для этого отлично подойдёшь». Во-вторых, если мое сознание будет подавлено, мне никто не сумеет помочь. Тебе же помогу я. И в-третьих, когда и если он придет в себя, он непременно захочет убить того, кто разрушил его сны. Ты никогда больше не встретишься с ним, а я должен закончить лечение. Я так понял, у меня есть шанс проснуться кандидатом на койку в соседней палате, если увязнешь в его воображении. Но ведь ты непробиваемый скептик, Так что просто валяй, дурака, издевайся над его выдумками. Ты отлично это умеешь. Воображение у тебя достаточно богаты насколько можно судить по твоим репортажам». Я поднялся, отвесил ему поклон и с наивозможнейшей вежливостью сказал. «Спасибо, дружище, ты очень кстати вспомнил про репортажи. Завтра вечером мне надо быть на матч в Мэдисон-Сквер-Гарден». «Послушай, Пит, Стив оказался у двери раньше, чем я, и принялся меня убеждать». убеждать он умеет Я не мог отказаться. Стив смотрел на меня умоляюще, а я не привык отказывать друзьям. Словом, через 10 минут я лежал на кушетке. Напротив, на другой кушетке, лежал Красвелл. Стив возился с ним, прилаживая к его голове никелированную кастрюлю, похожую на сушилку для волос. Ассистент надевал такую же штуку на мою разнесчастную голову. От обеих кастрюль к кронштейнам у изголовья тянулись жгуты проводов, От кронштейнов эти же жгуты уходили в аппарат на колёсиках. Аппарат выглядел точь-в-точь, -точь, как гвоздь сезона на всемирной распродаже научного барахла 2000 -го года. В голове у меня крутились тысячи вопросов. Но те, что я всё-таки успел задать, звучали на редкость глупо. Что я должен ему сказать? Доброе утро, мистер Красвелл! Как поживает ваш обожаемый психоз? Или мне следует просто представиться по всей форме? Скажи ему, что ты Пит Парнелл, а потом действуй по обстановке. Импровизируй, я в тебя верю. Благодарю. А как я узнаю, что пора домой? Если ты не вытянешь Красвела в течение часа, я просто отключу ток». И он направился к установке. «Счастливых снов!» Я глубоко вздохнул. Было невыносимо жарко. Два кроваво-красных солнца застыли в раскаленном небе. Два знойных летних полдня одновременно. Я стоял на мягком зелёном газоне, до горизонта покрывающим плоскую, как стол, равнину. Удивительно, но ноги не чувствовали прохлады травы. Я посмотрел вниз, это была не трава, а пыль. Раскалённая зелёная пыль. Метрах в трёх, изумлённо выпучив на меня глаза, стоял гладиатор. Ростом он был не меньше двух метров, бронзовая кожа, бугры, мускулов, в руке длинный сверкающий меч. Я улыбнулся. «А ты быстро загораешь, старина», — сказал я. «Пару минут назад ты был бледным, как овечка». Гладиатор заслонил глаза от двойного солнца. «Уже Эльгарор опять щится ввергнуть меня в безумие? Обитатель Земли, здесь, на равнинах Истака, или я и впрям лишился рассудка?» Голос у него был глубоким, красиво модулированным. «Там, откуда я прибыл, эта идея все больше овладевает массами», — сказал я. «В смысле, что ты малость того». Мой голос звучал совершенно обычно. Вообще же, если не считать исключительно удушающей жары, я чувствовал себя неплохо. Помните сновидение на границе сна и бодрствования, когда еще можно управлять своими ощущениями? Сейчас я испытывал нечто подобное. Теперь я понимал, что имел в виду Стив, говоря, что я смогу импровизировать. Я оглядел себя. Твидовый костюм, туфли на толстой подошве. Ну да, так я и был одет, когда прибыл в больницу. Но в этом пекле, придуманном Красвеллом, Не помешало бы что-нибудь полегче. «Сандалии? Отлично. На моих ногах оказались сандалии. Я расхохотался, я ведь чуть было не принял его правила игры. «Слушай, ты не будешь возражать, если я выключу одно солнце?» — спросил я. «Жарковато что-то». Я сурово взглянул на солнце, и оно исчезло. Гладиатор поднял свой меч. «Ты горор воскликнул он. «Но всё твое волшебство не в силах спасти тебя!» Он ринулся вперед, сверкающий меч взвился в воздух над моей головой. Пришлось соображать быстро. Меч лязгнул и круто отскочил от моей стандартной армейской каски. Последний раз я надевал это симпатичное изделие из легированной стали довольно давно, но был уверен, что меч-то она остановит. Я снял каску. «А теперь послушай, маршем Красвелл», — сказал я. «Меня зовут Питер Парнелл, я из воскресной старый и я...» был взглянул на меня поверх лезвия, мускулы его расслабились, и в глазах появилось такое выражение, будто он меня вспомнил. «Постой, я понял, кто ты, Тленел Парри Тип? Человек Семелун, ты явился сюда, чтобы вместе со мной биться против тирании змея и его нечестивой союзницы, чародейки горор Рад приветствовать тебя, друг!» Он протянул мне огромную бронзовую руку, я пожал ее. Я не верил своим глазам, он ухитрился вставить меня в свою историю. Ладно, это было даже забавно, я постарался собраться. До сих пор мало кому удавалось меня переиграть, а его все несло. Мои соратники, докмены Синих холмов, только что пали в кровавой битве. С ними вместе мы преодолели многие препятствия в поисках алмаза среди равнин Истака. Но все это тебе, я думаю, ведомо? Допустим, кивнул я, и что у нас намечается дальше? Он повернулся и указал рукой куда-то вдаль. Вот картина, способная вселить ужас даже в мое сердце. Горор вновь жаждет боя. Она выслала против нас полчища ларков, тварей из верхнего мира, которые силой ее чар ввергнуты в зловещий симбиоз с инопланетным разумом. Они неуязвимы для обычного человека, но их можно поразить моим мечом или же твоими чарами, могучий маг Налпар симилун. Так сразимся же с ними, сразимся и победим!» В нашу сторону по пыльной равнине действительно двигалась шеренга каких-то тварей. Мой словарный запас явно беднее фантазии Красвелла. Огромные, светящиеся, они то ли летели, то ли двигались длинными прыжками, а выглядели... Одним словом, мне захотелось поискать умывальник, чтобы отплеваться и прополоскать рот. Умывальник возник прямо из воздуха, с мылом, полотенцем и прочими причиндалами. Полный комплект. Я его тут же развеял и уставился в зеленую пыль, пытаясь что-нибудь придумать. Пару секунд телефонная будка как бы колыхалась в воздухе. Потом я ее зафиксировал и заорал в трубку. «Алло, полиция! Пришлите спецнаряд! Да, срочно!» Когда я вышел из будки, Красвелл крутил мечом над головой и издавал воинственные вопли. Он готовился достойно встретить чудовище. С противоположной стороны донёсся нарастающий вой полицейских сирен. С полдюжины фургонов, ревущих так, что зелёная пыль закручивалась смерчиками, затормозили у моей телефонной будки. Первый нью-йоркский полицейский, выскочивший из машины, выглядел точь в точь как настоящий. Это оказался Майк О'Фаулинн. «Самый большой, сильный и добродушный полисмен из всех, кого я знаю». «Майк», — сказал я ему и ткнул пальцем в сторону тварей. «Не мог бы ты с ними разобраться?» «С этими-то моим ребятам здесь работы минут на пять», — ответил Майк, поправил фуражку, подтянул пояс и принялся командовать. Красвелл оторопело наблюдал, как полицейские выскакивают из машин и растягиваются цепью. Он пошатнулся и прикрыл глаза руками. «Это безумие!» — прошептал он. «Безумие! Что ты делаешь?» Окружавшая нас пустыня словно подернула серябью. Солнце померкло, и сквозь зеленую полутьму я различил контуры двух кроватей и двух человек, лежащих на них. Затем Красвелл открыл глаза. Шагов за двадцать от полицейских чудища начали уменьшаться. Когда они приблизились к патрульным, то стали уже ростом с человека и в два счета были приведены в чувство ударами дубинок по шипастым мордам. Их пошвыряли в фургоны, после чего колонна машин уехала куда-то вдаль поравнения. Майк остался, я сказал. «Спасибо, старик, если хочешь, я достану тебе пару билетов на завтрашний матч». «То, что надо, Пит, завтра у меня как раз выходной. Черт, а как теперь домой-то попасть?» Я распахнул дверь телефонной будки. «Сюда». Он вошел внутрь и исчез. Я повернулся к Красову. «Ты воистину великий маг, пар Измысленным горор чудовищем ты противопоставил творение собственной фантазии?» Так он опять ухитрился вплести все случившееся в сюжет. «А теперь в путь к замку Змея. Это тысяча лакспанов по раскаленным равнинам Истака. Алмаз? Какой алмаз?» Он, наверное, так старался удержаться в рамках сюжета, что начисто забыл об алмазе, который только и мог покончить со змеем. Я не стал ему напоминать. Но тысяча лакспанов по раскаленным равнинам для пешей прогулки, пожалуй, чересчур, независимо от величины этого самого лакспана. Красвол сказал я, Зачем ты так все усложняешь? Моё имя ответствовал он с величайшим достоинством Мултан. «Называй себя как хочешь. Султан, мултан, шашлык, тру -ля, ля Я спросил, зачем все так усложнять? Кругом всегда полно такси, только свистни». Я свистнул, появилось такси. Обычное нью-йоркское такси, убедительное до последней детали, включая сутулого небритого водителя, как две капли воды, похожего на того грубияна, который подвозил меня к госпиталю. Нет ничего прозаичнее, чем нью-йоркское такси, да еще с подобным шофером. Его вид просто потряс, красвал, и зеленые пески вновь заколебались. Но он втиснул так и все это в свой мир. «Вновь могучие чары, ты величайший маг, пар Ему снова это удалось. Но он буквально дрожал от напряжения, удерживая на плаву свой мир, сопротивляясь моим попыткам вернуть его в бесцветную, но истинную реальность. Я почувствовал внезапную жалость к нему и вдруг осознал, что мне придется заставить Красвелла подняться до самых вершин его фантазии, прежде чем удастся устроить полноценный отрезвляющий душ, который вернет его из страны иллюзий. Это была опасная мысль, опасная прежде всего для меня самого. Тысяча лакспанов, как оказалось, равнялась приблизительно десяти кварталам. А может, Красвелл просто хотел поскорее проскочить этот момент, слишком уж напоминающий реальность? Он указал вперед, поверх плеча водителя, и воскликнул. «Вот он, замок змея!» Свадебный пирог, вылепленный Сальвадором Дали из красной пластмассы, выглядел бы приблизительно так же. Десять ярусов, каждый вроде тарелки в полмили толщиной, причем следующая тарелка поменьше предыдущей, так что все сооружение спиралью ввинчивается в раскаленное небо. Автомобиль въехал в тень и остановился у отвесного края нижней тарелки. Диаметр этой штуковины был, наверное, мили две, или три, или четыре. Что нам мили другая, если мы спим? Красвелл выбрался из машины, я вышел со стороны водителя. «С вас полтора доллара», — проворчал шофер. Небритая квадратная челюсть, низкий лоб, грязные рыжие волосы, выбивающиеся из-под фуражки. «Что-то многовато за такую поездку», — сказал я. «Посмотри на счётчик!» — огрызнулся он. «Или мне выйти, чтобы ты раскошелился?» «Да провались ты!» — ласково сказал я. Такси вместе с водителем ушло в песок с быстротой скоростного лифта. Эх, если бы и наяву можно было так. Красвелл наблюдал за всем этим, разинув рот. «Извини, старина!» — сказал я. «Я, оказывается, тоже иногда не прочь сбежать от действительности. Ты уж свежи это как-нибудь с сюжетом, ладно?» Он пробурчал что-то себе под нос и направился к красной стене, в которой виднелись контуры исполинских запертых ворот. «Открывай, горор, пришла твоя погибель! Мултан и Налпар явились сюда, дабы преодолеть все опасности замка и освободить мир от тирании змея!» Он забарабанил в дверь рукояткой меча. «Да тише ты, соседи разбудишь!» — проворчал я. «Позвонить нельзя, что ли?» И нажал на кнопку звонка. Ворота дрогнули и открылись. «Ты был здесь раньше?» «Было как-то раз, после слишком плотного ужина с Амарами». «Нет, только после вас». Я пропустил его вперед, а потом и сам вошел в огромный туннель с фосфорицирующими стенами, возвращавшими гулкое эхо наших шагов. Ворота захлопнулись за спиной, Красвелл вдруг остановился, тут же взглянув на меня. Выражение его лица было странным, но в глазах явно появилась некоторая доля здравомыслия. Он был разгневан, и гнев его относился не к змею и не к горор, а к моей скромной персоне. А вам было бы приятно, если бы кто-то принялся подминать под себя ваше «я». Самолюбие — это тигр, которого не стоит будить ни наяву, ни во сне. Я ведь смеялся не над миром, порожденным бредовым состоянием Красвелла, я высмеивал его самого, его фантазии и его логику. Он, наверное, сам не понимал, что с ним происходит». «Ты ограничен, Нелпар», — сказал Красвол. «Твои глаза смотрят лишь вовне, ты слеп для мук творчества. Для тебя все едино, что хрусталь звездного света, что блестки на вечернем платье. Ты смеешься над святым безрассудством, но лишь оно одно делает нашу жизнь достойной. Ты срываешь покров с тайны, но разрушаешь при этом не тайну». Ибо в мире множество тайн, миллионы покровов, наяву и во сне. Ты разрушаешь красоту, и разрушая красоту, ты разрушаешь свою душу. Эхо подхватило его последние слова, и они заметались, отражаясь от изогнутых стен туннеля, то усиливаясь, то затихая. Разрушаешь свою душу, свою душу, разрушаешь душу. Красвелл указал мечом куда-то мне за спину и с грозной радостью провозгласил. «Вот еще один покров, Нелпар! Сорви его! Сорви, иначе он станет твоим саваном! Смотри, это поглощающий туман!» Честно говоря, своим монологом он едва не выбил меня из седла. В первый раз я по-настоящему ощутил его силу, мощь Создателя Миров. Я понял, что теперь придется сражаться всерьез и обернулся. Заполняя весь проем туннеля, на нас катился густой серый туман. Он надвигался, выпуская вперед плотные отростки, будто жадные щупальца. «Он живет, но не своей жизнью!» — выкрикнул красвол «Он поглощает не плоть, а жизненную силу! Мне он не опасен, Налпар, ибо у меня есть меч, но ты! Сможет ли твоя магия защитить тебя?» «Магия, магия!» — проворчал я. Противогаз М8 защищает от всех известных отравляющих веществ. Выдохнуть, надеть маску, расправить ремешки за ушами, открыть глаза, вдохнуть. Всё-таки старая выучка немало значит. Я поправил маску. Ну, а если это не газ, мы его всё равно остановим. Нащупав за плечом распылитель, я отстегнул его и привёл в боевую готовность». Только раз мне приходилось пользоваться ранцевым огнеметом, да и то на учениях, но впечатление осталось сильное. К тому же я организовал себе модель экстракласса. После первого же залпа десятиметровая тугая струя гудящего пламени туман скукожился и убрался туда, откуда пришел, только гораздо быстрее. Свечение стен внезапно потускнело, и я различил сквозь него нерезкое, словно снятое не в фокусе, напряженное лицо Стива Блэкистона. Затем все вернулось, и Красвелл, все тот же бронзовый гигант, озабоченно хмурясь, взглянул на меня. «Сдается мне, магия твоя превосходит все доселе известное. Я сделал такое же лицо, с каким отдаю редактору отчет о расходах, максимум сочувствия и талика осознания собственной вины. Твоя беда, Красвелл, что ты просто не хочешь ничего вспоминать, не хочешь и все». «Больше здесь тебя ничто не держит. А настоящая жизнь, скажу я тебе, не такая уж плохая штука. Слушай, давай плюнем на эту историю и завалимся в кабак, возьмем по стаканчику». «Не понимаю тебя», — отрезал он. «Мы должны свершить то, что суждено роком». И он двинулся по туннелю. Разговор о выпивке навел меня на забавную идею. В туннеле было так же жарко, как и в зеленой пустыне, а я вспомнил симпатичную шотландскую забегаловку в самом конце Сейшелл-стрит в Глазго, сразу за трамвайным парком, и рыжеусого старикана, который услышал, как я нахваливаю какую-то марку местного виски. «Так ты считаешь, что это виски, приятель?» — сказал он. «Ну, это только потому, что ты не пробовал настоящего, моей перегонки. Так вот, попробуй, только язык не проглоти». Он вытащил старинную серебряную флягу и налил в мой стакан изрядную порцию золотистого виски. Ничего подобного мне с тех пор пробовать не доводилось. До того момента, пока я не попал в сон Красвелла. Я повертел в руке стакан и превратил его в старинную серебряную флягу. «Нет, что говори о воображении, это, скажу я вам, сила. Красвелл, я о нем чуть не позабыл, что-то бубнил». У самого зала безумия, где колдовская музыка овладевает разумом смертных, где ужасные созвучия сначала лишают воли, а затем убивают, разрушая клетки мозга сочетанием инфразвуковых колебаний. Слушай же! Туннель кончился, и мы стояли у широкого и длинного спуска, полого уходящего вниз к центру громадного круглого зала, заполненного голубоватой дымкой, которую способны нагнать 5-10 миллионов дешевых сигарет. Дымка колыхалась в ленивых потоках воздуха, открывая взгляду сумасшедшую конструкцию из труб и клавиатур. Десяток самых больших органов, поставленных друг на друга, по сравнению с этой махиной выглядели бы не больше игрушечного пианино. За множеством клавиатур, каждая не меньше дюжины рядов клавиш, сидели восьмируки, а может, паукоиды, не знаю уж, как их назвал там Красвелл, а спрашивать я не хотел, я хотел слушать. Ступительные аккорды были довольно странными, но вреда мне не причинили. Затем с нарастающей громкостью стали вступать все новые регистры. Я различил притягательную загадочную партию басов и гобоев, дикое визжание сотен скрипок, пронзительные адские вопли, тысячи флейт, плач неисчислимых виолончелей. Хватит, пожалуй. Музыку я люблю и не хотел бы сейчас погрузиться в описание этой безумной симфонии, как я погрузился тогда в ее звучание. Если Красвелл когда-нибудь будет читать всё это, пусть узнает. Он выбрал не ту профессию, ему следовало бы стать музыкантом. Придуманная музыка показывала недюжинное интуитивное понимание композиции и оркестровки. Если бы он смог повторить нечто столь же грандиозное наяву, то стал бы великим композитором. Может быть, даже более чем великим. Музыка действительно завораживала. Пронзительный ритм и необузданная мелодия, казалось, пульсировали в моей голове, заставляли мозг гореть, вибрировать. Представьте себе рекандита «Армония Пучини», оркестрованную Стравинским и аранжированную Хонегером, которую исполняют одновременно 50 полных симфонических оркестров на главной эстраде Голливуда. Представили? Вот именно это я и почувствовал. Это было слишком. Да, музыка — моё увлечение. Правда, единственный инструмент, на котором я играю — губная гармошка. Ничего, с хорошим усилителем и с ней можно устроить неплохой тарарам. Так, микрофоны и побольше динамиков. Я достал из кармана губную гармошку, набрал в лёгкие воздуха и врезал «Тайгер Рэг» мой коронный номер. Взрывная волна заводного джаза со всеми синкопами, хрипами диссонирующими трелями моего карманного органа обрушилась из колонок в круглый зал и безжалостно расправилась с безумной музыкой Красвелла. Красвелл издал такой вопль, что я подумал, будто ему конец. Разбирался он в музыке или нет, его вкусы в корне отличались от моих. Он ненавидел джаз». Музыкальный монстр зашатался, многорукие органисты, чувствуя неминуемую гибель, усохли и съежили, превратившись в шустрых черных жучков. Неземная игра цвета, пылавшая над клавиатурами, быстро перешла в бледное голубоватое свечение. Затем вся махина дрогнула, столкнувшись с бурей, смявших ее музыку звуков, развалилась на куски и мертвой грудой рухнула на пол зала. Я услышал, как снова закричал Красвелл, и декорации резко переменились. Как я понял, стремясь изгнать из памяти победную песню джаза, а может быть, стремясь лишить меня заслуженного триумфа, он проскочил солидный кусок придуманной им истории. Если кинорежиссеры обожают бесконечно повторять сцены из прошлого, то он, наоборот, проскочил на целую часть вперед. Мы оказались в совершенно другом месте. То ли начинала сказываться усталость, то ли за хлопотами Красвелл забыл, какой он могучий и сильный, только сейчас он был гораздо ниже, ростом примерно с меня. Он так захрипел, что мне показалось, будто его хватит удар. «Я... я оставил тебя в зале безумия! Твои заклинания обрушили своды! Я думал, ты погиб!» Значит, скачок вперед по сюжету не был, простой попыткой сбить меня с толку. Он хотел вывести меня из игры». Я укоризненно покачал головой. «Так вот, чего ты добиваешься, старина, ну уж нет. Тебе не удастся выкинуть меня в щель между главами. Видишь ли, я вовсе не твой персонаж. Неужели ты до сих пор этого не понял? Не, ты, конечно, можешь от меня избавиться, но для этого тебе придется проснуться». «Ты снова говоришь загадками», — бормотал он, но в голосе уже не было прежней уверенности. Мы находились в огромном зале с высокими сводчатыми потолками. Освещение было совершенно необыкновенным. Множество разноцветных лучей, исходящих от невидимых движущихся источников, сливались в белый ореол, сияющий над в дальнем конце зала конструкцией, отдаленно напоминающий трон. Масштабы воображения Красвелла просто поражали. Трон находился приблизительно в полумиле от нас и постепенно приближался, хотя мы оставались стоять. Я взглянул на стены и понял, что это пол, как огромный конвейер, чуть пружиня под ногами, несет нас вперед. Медленное и плавное движение производило сильное впечатление. красвел видимо, наблюдал за мной из-под тяжка, ему хотелось проверить действия очередной выдумки. Я нанес ответный удар, увеличив скорость раза в три. Он сделал вид, что ничего не заметил, и объявил. «Это тронный зал. У трона нас ждет защитница и приспешница змея Гарор. В борьбе с ней тебе понадобится все твое искусство, Налпар. Она защищена непроницаемым силовым полем, разрушая эту преграду, чтобы я мог поразить колдунью мечом. Без неё змей, ее повелитель, этот самозванный владыка вселенной, бессилен. Он будет в нашей власти». Конвейер подошёл к конечной остановке, мы находились у подножия лестницы, ведущей к самому трону, массивной металлической платформе, на которой лежал змей, окружённый сверкающим куполом света. Змей был, ну, змей и всё. Свернувшийся кольцами питон, переросток с противной мордой, которую он плавно покачивал туда-сюда. Глядел я на него недолго, то я змей никогда не видел, что ли, тем более перед троном находился кое-кто гораздо более достойный моего внимания. Что касается женщин, вкус у Красвела был выше всяких похвал. Я был убежден, что Горор — какая-нибудь древняя сморщенная старушенция. Но это оказалась стройная брюнетка с зелеными глазами, изысканным овалом лица, с прекрасной фигурой. Одета она была без особых излишеств. Металлический панцирь на груди, на и не очень длинная до колен узкая зеленая юбка. На щеке у нее была маленькая очаровательная родинка. Красвелл решил, что молчание затянулось, и с бесцеремонностью гиппопотама самодовольно заявил. «Мы пришли, Горор!» «Самонадеянные глупцы», — ответила девушка. «Вы пришли, чтобы умереть!» О, ее голос! Он был глубок и звучал, как виолончель Пятигорского. Если бы я был уверен, что Красвелл сам придумал такую красотку, я встал бы перед ним на колени. Но я догадывался, что он использует в своих произведениях то, что отложилось некогда в копилке памяти. Точно так же, как я использовал майка и грубияна-таксиста. С кое-какими из его впечатлений я был бы не прочь познакомиться. «Эффектная барышня», — заметил я. «Телефончик оригинала не одолжишь, а окрасывал». И тут я повел себя так скверно, что до сих пор вспоминаю об этом со стыдом. Совсем не по-джентльменски я громко заявил. «В этом сезоне, знаете ли, носят все гораздо более длинное». И посмотрел на ее юбку, подол рванулся вниз и закрыл щиколотки, сравнявшись по длине с вечерним платьем. красвел был оскорблен. Он впился глазами в свое самое прекрасное творение и укоротил юбку до колен. Я вновь привел ее в соответствии с модой. Потом подол юбки стал прыгать вверх и вниз от колен до щиколоток, словно взбесившийся оконная штора, Это был настоящий поединок. Воля против воли, воображение против воображения, а полем битвы были две прихорошенькие ножки. Глаза Гарор метали молнии, и это делало зрелище еще более восхитительным. Мне даже начало казаться, что она была совсем не против, чтобы из-за нее устраивали поединки. Вдруг Красвелл испустил яростный вопль, в котором явственно слышалась обида младенца, лишившегося любимой погремушки. Место действия заволокло клубами чёрного дыма. Дым, впрочем, скоро рассеялся. Красвелл стоял передо мной примерно на том же расстоянии, но меча у него уже не было, гладиаторский костюм был изодран, в нескольких местах прожжён, а по рукам струйками стекала кровь. Его взгляд не очень не понравился. Должно быть, я перестарался и слишком сильно задел его самолюбие. Но у дружище», — сказал я, — «Это не по правилам. Ты опять перепрыгнул главу. Так не пойдет. Отмотай назад, туда, где мы остановились». Почему-то это прозвучало совсем не так убедительно, как я хотел. «Мы пленены и осуждены на смерть, Налпар», — ответил он. «Мы в логове зверя, и спасения нет. Я лишился меча, а магической силы. Голыми руками зверя не остановить, Налпар. Это конец». Его глаза сверкали, взгляд был устремлён на меня, я попытался отвести глаза, но не смог. Его подсознание, уязвлённое моими бесконечными издевательствами, собрало все силы мозга, чтобы подавить меня. Он, наверное, и сам не понимал, как отчаянно ненавидит меня. Впервые за всё время я усомнился, а имею ли я право вторгаться в его воображение? Конечно, я хотел ему помочь, но ведь сны — это святое. Сомнения размалывают уверенность, неуверенность открывает двери страху. Шёпот «Стив?» «Если позволишь подчинить своё сознание!» Мой голос кандидатом на койку в соседней палате. «Если ты ему поддашься!» Чёрт, ведь Стив не захотел сам залезать сюда. Надо бы сказать ему пару ласковых, когда я выберусь отсюда. «Если выберусь!» Вся эта забава казалось мне все менее и менее занимательной. Стив — симпатическая магия, воображение. Если во сне Красвелла какое-нибудь чудище убьет главного героя, то есть его самого, он уже не проснется? И вот это случилось. Герой должен погибнуть, погибнуть для того, чтобы я погиб вместе с ним. Но он же не может убить меня. Или может... Откуда Блэкистон узнать, какие силы разбудит ведение смерти во время слияния двух сознаний? Психиатры утверждают, что глубоко в подсознании каждого человека таится стремление к смерти. А здесь оно вовсе не считало нужным таиться. Оно смотрело на меня горящими глазами Красова. Он пытался уйти от реальности в мир иллюзий, но не сумел. Только смерть могла бы стать для него спасением. Паника открыла сознание Красвела для бунтующего, надорвавшегося, жаждущего смерти воображения. Он поднял руку в величественном жесте, полном шекспировского трагизма, и явилось чудовище. Реалистичность этой сцены далеко превосходила все, что он создавал до сих пор. Это была его последняя песня, и он поработал на совесть. Мы находились в центре гигантского амфитеатра, окруженного бесчисленными уступами трибун. Зрителей не было, украсывало вообще не было массовых сцен. Он предпочитал странную вневременную пустоту, которая начинает дышать при минимуме действующих лиц. Мы были одни под лучами красных солнц, впившихся в раскаленное небо. Не знаю, сколько их было, не считал. Я мог смотреть только на звери Муравей, сидящий на дне миски, которую обнюхивает собака, Наверное, чувствует себя так же, но зверь не был похож на собаку. Он вообще не был похож ни на что. Это была туша размером с бронтозавра, бесформенный ком полупрозрачной багровой плоти с развершейся воронкой басти, утыканной клыками. Будь он неподвижен, он и так внушал бы ужас и омерзение, но он двигался, и это было еще отвратительней». Он был лишён конечностей и передвигался, волнообразно колыхаясь. При каждом рывке из его пасти выплескивалась струя густой вязкой жидкости. Он приближался к нам, рывок за рывком. 30 метров. Двадцать. Мои руки и ноги онемели от страха. Это был самый настоящий кошмар. Я безуспешно пытался что-нибудь придумать. Огнемет... Что это? Я не мог сообразить. Сознание ускользало от меня, притягиваемое этим трясущимся бармаглотом, придвигавшимся все ближе и ближе. Сначала будет слизь, потом клыки, потом пасть захлопнется. Мои мысли метались в вопящем хаосе. Голос. Глубокий, спокойный, добрый голос из незабываемого дня детства. «Ни в этом мире, ни за его пределами нет твари, которая сможет устоять против его пули. Билли может остановить кого угодно, хоть во сне, хоть наяву». И жесткая прохладная рукоятка в ладони, отдача, виск раскаленного металла глубоко в моей памяти. «Отец», — выдохнул я, «спасибо». Зверь навис надо мной, но били у меня в руке уже был нацелен ему в пасть. Я выстрелил. Зверь содрогнулся и рванулся назад по своему склизкому следу. Он начал опадать и съеживаться. Я стрелял снова и снова. Потом я вспомнил, что Красвелл стоит у меня за спиной и на всякий случай оглянулся. Красвелл смотрел на издыхающего зверя, тот был все еще огромен, но стремительно уменьшался на тусклый металл старого кольта в моей руке, на струйку голубого дыма, вытекающую из поднятого ствола. А потом он захохотал, раскатистым, сочным хохотом, слегка, правда, отдающим истерикой. И так, хохоча, он стал таять и исчез. Красные солнца унеслись в глубину неба, затухая, как искры, а само небо стало белым, пустым и плоским, как потолок. И, черт побери, это был настоящий, какое прекрасное слово, настоящий потолок. Надо мной склонился Стив Блэкистон и принялся расстегивать ремешки шлема на моей голове. «Спасибо, Пит», — сказал он, — «полчаса, минута в минуту. Ты подействовал сильнее, чем электрошок». Я сел, пытаясь собраться с мыслями. Стив ущипнул меня за руку. «Ну-ну, не сомневайся, ты не спишь. Расскажешь мне, что там было? Только потом, ладно, я тебе позвоню». Я осмотрел, как ассистент снимает шлем с Красвелла. Красвол заморгал, повернул голову и увидел меня. За полсекунды на его лице сменилось полдюжины выражений, но ни одно из них мне не понравилось. Он оттолкнул ассистента и вскочил. «Мерзавец!» — зарычал он. «Я убью тебя!» Пока я пытался понять, о ком это он, Стив и ассистент схватили Красвелла за руки. «Пустите!» — орал тот. «Я его на куски разорву!» «Я от тебя предупреждал, тяжело дыша», — проговорил Стив. «Уходи, уходи быстро!» Я не заставил его повторять предложение дважды. Маршин Красфелл может быть не столь эффектен в больничной рубахе, как в гладиаторских доспехах, но общаться с ним мне почему-то не хотелось. Утром мне позвонил Стив. «Выздоровел! Он сейчас нормальный нас с тобой! Согласен, что перетрудился и обещает быть пайнькой. Решил отдохнуть от фантастики и переключиться на что-нибудь другое». Что было во сне, не помнит, но твёрдо убеждён, что просто обязан дать пару плюх парню, который лежал на соседней койке. Почему не знает, а я не стал объяснять, так что тебе лучше не попадаться ему на глаза». «Я его тоже люблю», — сказал я. «А что он собирается писать? Что-нибудь про любовь?» Стив рассмеялся. «Нет, он вдруг воспылал любовью к вестернам. Все утро рассуждал об историческом и социальном значении револьвера Кольта. Даже название для своей новой вещицы придумал. Шестизарядный закон. Слушай, это как-нибудь связано с тем, что ты там ему преподнес во сне?» Я рассказал ему все. Итак, Маршин Красвелл нормальный меня. Теперь я готов с этим согласиться. Через три часа, когда я шел на финальный матч по боксу в Мэдисон-Сквер-Гарден, меня поймал за пуговицу полицейский. Мак Афаулин. Самый большой, сильный и добродушный полицейский из всех, кого я знаю. «Привет, Пит», — сказал он. «Знаешь, мне сегодня приснился совершенно сумасшедший сон. Будто бы я помог тебе выпутаться из какой-то невероятной передряги, а ты предложил мне пару билетов на сегодняшний матч». «К чему бы это?» Чтобы прийти в себя, я затащил его в бар напротив. Майк пытался изложить всё подробно, но я ему сказал. «Знаешь, старина, я сегодня паршиво себя чувствую, сходи-ка ты на матч, а я как-нибудь состряпаю заметку по официальной информации. Топай, Майк, и забудь обо всём». Я вернулся в бар и попытался сосредоточиться, пристально глядя в стакан с двойным виски. «Двойной виски — это самое первое дело, чтобы сосредоточиться». «Значит, это что-то вроде телепатии». «Брось», — сказал стакан, — «просто совпадение, выбрось из головы». И все-таки что-то здесь было не так. Связь через подсознание, передача мыслей во сне, но я же не спал, я просто снился другому человеку. В состоянии сна мозг гораздо более восприимчив. Вещи сны и все такое, но я и во сне не спал. 6 плюс 4 равняется минус 10, 3 в уме и гуляй. «Ну, точно сбрендил», — сказал стакан. Я отправился в другой бар. Остановил такси. Затылок шофера показался мне неприятно знакомым. Я старался не смотреть на него, пока не пришло время расплачиваться. «Полтора доллара», — проворчал шофер, обернулся и поглядел на меня. «Слушай, я тебя где-то видел. А я все время где-нибудь тут», — сказал я, с трудом проталкивая слова сквозь окаменевшее горло. «Это не ты подвозил меня вчера вечером к госпиталю?» «А, ну да. Квадратная небритая челюсть, низкий лоб, грязные рыжие волосы, выбившиеся из-под фуражки». «Только я тебя еще раз видел. Во сне вздремнул между рейсами, дурацкий сон был. У меня в башке засело, будто ты мне должен полтора доллара». Какое-то мгновение я прикидывал, а не послать ли его куда подальше. Но мостовая была совсем не похожа на зеленую пыль. Она была несколько более плотной. «Ладно, держи пятерку», — сказал я и, пошатываясь, побрел в клуб. Я медитировал над стаканом виски, пока в голове не прояснилось, а потом позвонил Стиву. «Такие вот дела», — сказал я напоследок. Я чуть не свихнулся, пытаясь понять, как же такое случилось. Они что, видели во сне то же самое? «Ну, в общих чертах», чувствах... — ответил Стив, прожевывая бутерброд. Мы как бы вели передачу сразу на всех волнах. Мой мозг был подключен к схеме, как к блок памяти. Потом все усилители, наверное, пошел чисто индукционный процесс, хотя и система была навязана на Красфелла. Я больше не мог слушать его смачное чавканье. Проглоти, а то подавишься. Стив живет на одних бутербродах. Его дикция стала получше. Понимаешь, что получилось? Пошла обратная связь через усилитель, и установка стала передавать через открытый контур. Эти двое спали, их подсознание было открыто, настроено на прием. Ты их вспомнил, настроился, подключился, слышал о наведенных сновидениях. Ну, когда тебе снится кто-то, кого ты не видел сто лет, а на следующий день вы встречаетесь. Значит, теперь мы можем делать это сознательно? Телепатия во сне с помощью техники. Слушай, приезжай сегодня ко мне, проведем парочку экспериментов. «Как-нибудь в другой раз», — сказал я, — «я сейчас хочу поспать просто так, без приборов. Пока». Пора было ехать домой. Я решил пропустить ещё стаканчик на сон грядущий и побрёл к стойке. Она как раз шла к микрофону. Метр семьдесят пять сантиметров моей мечты, одетой в облегающее белое платье. Стройная, зеленоглазая брюнетка с изысканным овалом лица и крошечной, очаровательной родинкой на левой щеке. Возможно, декольте было слегка рискованным, но в целом платье выглядело куда лучше того убожества, в которое ее нарядил Красвелл. Просочившись за кулисы, я получил из ее глаз две зеленые ледяные пули. Да, она немного знает мистера Красвелла. Нет, вчера около полуночи она не спала. Какое мне, собственно, дело? Девочка из элитного колледжа. Какого черта она делает на эстраде? Я ее представлял себе совсем иначе. Я спросил, почему она так холодно со мной разговаривает. «Возможно, потому, что у меня нет ни малейшего желания продолжать эту беседу», — ответила она. «И я не собираюсь перед вами отчитываться в моих симпатиях и антипатиях». Она нахмурилась, как бы пытаясь что-то вспомнить. «Во всяком случае, вы мне не нравитесь. Извините, мне пора на сцену». Но я хотел бы объяснить, что... Я стоял как дурак с открытым ртом и разглядывал её платье, вид сзади. «Ну как, скажите, можно оправдываться перед девушкой, которая даже не подозревает, что вам есть, в чем перед ней оправдываться? Она не спала, значит, ей не снилось это дурацкая история с юбкой. А если ей снилось, это был не мой сон, это был сон Красвола. Из-за из индукции в дурацкой машине Блэкистона в ее подсознании появилась безотчетная неприязнь ко мне. И для того, чтобы эту неприязнь уничтожить, нужен был психиатр или... Я позвонил Стиву прямо из клуба. «Слушай, мне надо кое о чем подумать в этой твоей машине. Я сейчас выезжаю». Я бежал обратно и снова столкнулся с ней. Она закончила номер. Я вцепился в нее глазами, стараясь запомнить все подробности. «Извините, мисс, ради всего святого, когда вы ложитесь спать?» Запахло пощечиной, но я успел увернуться. «Ладно, подожду», — сказал я. «Мы с вами еще увидимся. Приятных сновидений».